Глава 42. Пропажа. Даниэль. Время шло, а Ангелина все никак не возвращалась. Где-то с полчаса я успокаивал себя мыслями, что девушке просто хочется немного побыть одной, обо всем подумать. Оно и понятно, ведь на нее столько всего свалилось за такой короткий срок. Но с каждой минуты в груди нарастала тревога. Надо было все-таки остаться с ней. Найти слова, уговорить ее, помыть ей спинку или просто отвернуться и стоять в углу, дожидаясь, пока она примет душ. Не выдержав, я все же отправился к девушке в санузел. Не впустит, так хотя бы откликнется, что все хорошо. Подергал за ручку, заперто. Постучал, ответа нет. Громко постучал, результат нулевой. Вот теперь я заволновался по-настоящему. Сомневаясь, что искусственный интеллект ястреба меня послушает, все же отдал приказ. «Искин, открой эту дверь». «Как прикажете, капитан», — огорошил меня ответом робот. «С каких веселящих грибов или системных вирусов Искин назвал меня капитаном? Что тут вообще происходит?» Дверь передо мной распахнулась, и я быстро вошел внутрь. И оторопел. «Да, это была ванная, но не та». В прежней, в той, где я оставил девушку, все было отделано по золотой, а здесь хромированный стиль хай-тек. И, разумеется, никакой Ангелины тут не наблюдалось. И Скин, тут была девушка, моя невеста. Где она сейчас?» Хрипло задал я вопрос. «Леди Ангелина покинула корабль вместе с Люмьеном Дарком 20 минут назад», отчитался робот. «На чем?» – я схватился за голову. Все, когда я доберусь до этого пирата, ему не жить. Порву на банданы с особой жестокостью. Только бы он ничего не сделал Ангелине. На одном из транспортных модулей. Ястреб — это корабль из серии «Трансформер». Каждое помещение — отдельный блок, который может передвигаться. Господин Дарк переместил девушку на стартовую площадку, занес в модуль и улетел в неизвестном направлении. Бесстрастно пояснил Искин. «Значит, он ее еще и на руках таскал?» «Бедная моя девочка! Представляю, как она сейчас напугана!» «Тот модуль можно отследить?» — уточнил я, уже догадываясь, что мне на это скажут. «Никак нет, капитан!» «Так я и думал». «А почему ты называешь меня капитаном?» — спросил я, лихорадочно прикидывая в голове план дальнейших действий. «И первым пунктом шло разбудить рыжулика». Этот супершпион обязательно поможет вернуть его ангелочка. Пункт второй. Активировать Криса. Пусть он проникнет в систему ястреба и попытается обнаружить транспортник. Они где-то поблизости, не успели еще улететь далеко. Ответ из Кины меня ошарашил. Господин Люмьен Дарк оформил дарственную на ваше имя. Три часа назад вы стали владельцем этого судна. Это что, шутка? Не поверил я. «Никак нет, капитан», – спокойно отозвался Искин. «Господин Дарк просил вам передать, что вы найдете все ответы в рубке. Он записал для вас видеообращение». «Паразит», – глухо выдохнул я и рванул крону и рыжулику, в то время как робот возразил. «Никак нет, капитан. Господин Дарк не относится к паразитирующему отряду. Он гуманоид, Дартаниец. Неожиданно я понял, как сильно соскучился по Крису. «Еще как относится, и не спорь со мной никогда, ясно?» — рявкнул я на него. «Принято, капитан», — равнодушно донеслось в ответ. Друг и коты уже спали без задних ног. Ворвался в их каюту, как вихрь. «Подъем! Ангелину похитили!» «Какую еще Ангелину?» — сонно пробормотал Рональд и тут же вскочил. «Что? Нашу девчулю кто посмел?» а рыжулика и вовсе, как подкинула неведомой силой. Он взвился в воздух с яростным шипением и кинулся на меня, вопя в моей голове. «Ангелочка проморгал, скотина ушастая!» Эту перекошенную в гневе рыжую морду и острые когти на подлете к моему лицу я запомню надолго. Я бы уклонился от этого зверского нападения, но меня опередили. Раздался треск электрических разрядов, И кот безвольной тряпочкой рухнул на пол. «Нападение на капитана корабля. Угроза обезврежена». Бесстрастно отчитался искусственный интеллект ястреба. Одним словом, смертник. Он еще не понял, что совершил самую роковую ошибку в своей жизни. «Убью, <связь> проклятого Скина! Раздалось в моей голове с таким утробным рыком, что даже кончики моих ушей покрылись... холодными мурашками.